Парадокс. Дольщик вошел в экзаменационную первым. Козырь сразу вслед за ним. Дольщик к экзамену по разводке лохов даже не готовился. Для него, первого исполнителя на курсе, сдать разводку не составляло никакого труда. Козырю было намного сложнее. Катая во все игры высочайшим классом, нечестной игры он не признавал и лекции на кафедрах факультета шулерских приемов посещал только по необходимости. «Привет, фартовые!» Традиционной фразой поздоровался режиссер, профессор кафедры разводки и постановки. «Как картишка, как мастишка». «Масть пошла, да деньги кончились». В той же традиции вернул приветствие дольщик. «Разрешите вытянуть билетик». «Банкуй». Режиссер сгреб со стола экзаменационные билеты, перетасовал их, развернул веером и протянул дольщику. «Сразу два тащи», — велел он. «Второй для дружбана». Основные принципы разводки вслух прочитал содержание своего билета дольщик. «Ну, это элементарно. Разводка зиждется на базовой аксиоме, из которой следует основной принцип и главная теорема. Начнем с аксиомы. Лох всегда прав. Ее мудрость и действенность...» «Ясно, ясно», — перебил экзаменатор. «Давай, переходи к принципу». «Лоху — лучшая карта», — огласил принцип дольщик. «Напрямую следует из базовой аксиомы. Лох постоянно должен чувствовать заботу о себе, и таким образом...» «Хорошо. Что насчет теоремы?» «Лучший лох есть лох насосанный», — щегольнул точностью формулировки дольщик и перешел к доказательной части. «Как говорится, деньги есть, товарищ Носов. Денег нет, носатый хрен». «Ну что ж, давай зачетку», — сказал режиссер, пожимая дольщику руку. «В тебе я не сомневался, сынок. Далеко пойдешь. ну посмотрим, чем нас порадует, а... Козырев, если не ошибаюсь». «Принципы постановки», — зачитал вопрос билета Козырь и почесал в затылке. «Прежде всего, лоха надо завлечь», — вспомнил он выдержку из учебника. «Типа, кто хочет сладко пить и есть, того прошу напротив сесть». Не уверенно, констатировал факт профессор. Ладно, дальше банкуй. Завлечь, повторил, пытаясь вспомнить дальнейшее козырь. Это первая часть постановки. Потом, значит, привадить. Это как его? Лох был неплох, как семь без трех. Да. Режиссер скривился, всем видом выражая неудовольствие. Не из той колоды карта, фартовой. «Как же так? На кафедре мастерства лучший студент, а у нас через бубну в трефу. Как жить-то думаешь? На одном классе далеко не уедешь». «А я считаю, уедешь», — сказал Козырь. Дольщик толкнул его локтем, но Козыря уже понесло. «Именно на классе, профессор. Вот если я сяду против вас, скажем, в преферанс, никакое исполнение вам не поможет. Да и не прокатит. Забью классом». «Да ты духовой». После нехорошей паузы медленно процедил режиссер. «Забьешь меня, значит, по классу. Ну и нахал. Всяких видал нахалов, ну таких. Ладно, зачет не ставлю, но предложение твое обдумаю. Вот если действительно забьешь, тогда что ж. Все, фартовые, свободны». «Ну ты лоханулся», — укоризненно сказал дольщик, когда они с Козырем вышли из здания института. Тебе это надо было? Или на самом деле думаешь, что сделаешь режиссера один на один в преферанс? Если так, то мне тебя жаль. По классу ты его на голову выше, не спорю. Но шансов у тебя один черт нет. Любое исполнение прокатит, и ты колека. Один раз зарядит тебе, сожрешь кривой мизер, взяток на пять. Потом никаким классом не выправишь. — А если исполнение не прокатит? — заинтересованно спросил Козырь. Вот не сажу исполнение ни разу. Что тогда? — Еще как прокатит, — убежденно сказал дольщик. — Ты и не заметишь. Ничего стаксменка, накладка или подлянка. Ну а если не один на один? Мне вот сейчас идея пришла. Допустим, будут еще двое. Все исполнители. Друг другу они шулеровать ведь не дадут? Тогда, как думаешь, в долю ко мне пойдешь? — Знаешь что, козырь? После минутного размышления проникновенно сказал дольщик. «Я тебе так скажу. Мы уже не первый год дружим. Ты меня за это время хорошо изучил. В долю друга поддержать я всегда пойду. Но не в этом случае. Против одного исполнителя у тебя шансов нет, а против троих и подавно. Они тебя на лапу съедят. Договорятся перед игрой и съедят, а деньги потом поделят. Подумай, во что ты меня подписать хочешь». «А если не договорятся?» Вот если я так поставлю, что не смогут договориться. Недаром же я курс постановки слушал. Тогда как? Да пропади ты пропадом, сказал Дольщик с досадой. Пристал, как валет к даме. Ты сначала поставь, а там говорить будем. Только раньше из института не вылети. Ну что ж, подытожил Козырь, будем считать, заварили мазу. Зав кафедрой обращения с колодой змей слушал Дольщика с удовольствием. «Фигурные колоды различаются по методу приготовления», — Бойко делился знаниями дольщик. «Прежде всего это коцка, когда карты метят по рубашке. В домашних условиях коцают иглой или бритвой, а во время игры — остро заточенным ногтем. Хорошую коцку сожрет даже самый порченный лох. Следующий метод — складка. Исполнитель собирает карты со стола в определенном порядке и проводит фальштасовку. В результате карты остаются лежать в колоде в том же порядке, в каком были собраны со стола. Лошары хавают за милую душу. Завершает фальш-тасовку, фальш-съем. Он же вольт. Это когда исполнитель имитирует съем, а на самом деле вольтирует колоду и возвращает карты в прежнее положение. В чтос самая эффективная складка это баламут. Она не оставляет лоховскому никаких шансов. Потом крыша. Отличная складочка, козырная. Лохи. Отлично, отлично, достаточно, прервал змей. Что скажешь о заточке? «Заточенные колоды — мощнейшее оружие в руках исполнителя», — подхватил дольщик. «Нужные карты срезают по торцу в продольном или поперечном направлении. В результате подрезанные карты легко извлекаются из колоды простым движением руки вдоль торца. Наиболее эффективные заточки — это скрипка, клин, бочонок и ёрш. Широко используются в штос, в секу, диберц, очко, фраб. «Молодца!» Змей встал из-за стола, подошел к дольщику и обнял его за плечи. После выпуска буду рекомендовать тебя в аспирантуру. Нам кадры нужны. Нус, посмотрим, что нам поведает твой приятель. Методы фальштасовок, огласил вопрос билета Козырь. Так. Во-первых, чёска. Чёс, поправил экзаменатор. Чёска это у собаки. Да, чёс. Колоду не тасуют, а чешут, снимая карты сверху по одной. При чёсе раздаётся эдакий характерный шелест. Если лох порченый, он, услышав шелест, вполне может накатить за это в морду. «Я бы сам накатил тебе в морду», — искренне сказал змей. «Шелест, блин, у него раздаётся. Шелестит у тех, у кого руки к жопе приделаны. В рыло ему, видите ли, лох порченый заедет. Вот такие, как ты, лохов и портят. Математик, блин». «Математик», — подтвердил козырь. «Игра основана на математике и теории вероятностей. А ваши курсы нужны лишь для того, чтобы уметь распознавать шулерские приемы и пресекать их. Я, например, если с вами в преферанс сяду, так у вас и шансов не будет». «Что?» — побагровел змей. «Это у меня шансов не будет? Против тебя? Ты сам-то понимаешь, что твой род сейчас сказал?» «Понимаю», — кивнул козырь. Я предложил вам сыграть со мной в преферанс и сказал, что вас обыграю со всем вашим исполнением в придачу. Я и профессору кафедры разводки лохов это предлагал. Он сейчас над моим предложением думает». «Кто? Режиссер думает?» Смягчился змей. «А ему есть чем думать?» Нашел кого в пример ставить. Режиссера. Он кроме своей разводки и не волочет ничего. «А знаешь что? Если режиссер согласен, то и я в тот же рамс». Уделаю вас обоих, как бог черепаху. Давай, гуляй, студент, ищи четвертого. Будет тебе преферанс. карта бывают двух видов. Эрудиция дольщика по части приспособлений для шулерской игры вполне соответствовала знаниям в смежных областях, основанные на действии металлической пружины или резиновой растяжки. Пружинный держатель называется рычагом Киплингера, состоит из «хорошо», одобрил Левша, доцент кафедры игровых устройств и приспособлений. По Киплингеру понятно. Что с растяжкой? Это устройство называется лестницей Иакова, позволяет втянуть находящуюся в руке карту в рука в пиджака и в нужный момент выбросить ее оттуда обратно в руку. Захват соединен резиновым жгутом с шестеренчатым механизмом, находящимся под мышкой. Механизм приводится в действие. Достаточно. Левша протянул дольщику зачетку и повернулся к козырю. «Ну что ж, я слыхал от коллег о твоем предложении. Не скрою, я заинтересовался. Но могу тебе сразу сказать, твой так называемый класс не прокатит. Он даже против режиссера не прокатит. Против змея не в жизнь, а против меня и подавно. Но спешу тебя обрадовать, я в теме. Единственное, позволю знать, какой суммы располагаешь. По мелочи я даже время терять не буду». «Тысячами тридцатью я отвечу», — сказал Козырь. «Да, пожалуй, 30 тонн баксов я могу вам проиграть. Устроит?» «Вполне. И рассчитываться, разумеется, будем наличными». «Само собой», — ответил Козырь. «Не хватало только, чтобы профессура осталась мне должна». «Наглость — второе счастье», — философски заметил Левша. «Она же сестра таланта». «Ну, и где ты возьмешь 30 грандов?» Дольщик мерил шагами комнату общаги, которую они с Козырем делили на двоих. Игра основана на математике и теории вероятностей, — передразнил он приятеля. — Вот они тебе и пропишут теорию вероятностей, математик хренов. Тридцатью тоннами он, видите ли, отвечает. — Не я отвечаю, а мы, — мирно сказал Козырь. — Пятнашка у меня есть. Гони вторую, шпилерок, и будет у нас с тобой полный боекомплект. — Ты идиот! — дольщик остановился и посмотрел Козырю в глаза. — Натуральный и законченный идиот! «Ну, дам я тебе пятнашку, ты пойдешь и ее засадишь со своей напару. А это все, что у нас есть. Что дальше прикажешь делать? Институт нам тогда не закончить, ноги с голоду протянем. Может быть, по миру пойдем? Сядем с тобой у входа в казино, перед собой кепки положим и будем клиентов жалостить. Подайте от щедрот своих невинным жертвам мира чистогана и азартных игр». «Ты все сказал?» — осведомился козырь. «Или что-нибудь еще в запасе есть?» «Есть. Вот скажи, Эйнштейн ты наш, на хрена тебе всей наличкой отвечать? Ну, рискнули бы тоннами десятью, засадили и черт с ним, в конце концов, не последние. А ты, боже-боже, помоги, ставлю на кон сапоги, что ли? Вот объясни мне, ну зачем ты на всю тридцатку объяву сделал? Никак я это в толк не возьму». «Математика, друг дольщик», — сказал Козырь. «Математика. Я выиграю ровно столько, скольким отвечаю. Ни долларом больше, ни долларом меньше». «Псих!» — подвел итог дольщик. «Ты во что катать собрался? В Секу, видимо, или в фраб? А может, в Орлянку? Там поставил в банк всю наличку и сиди, молись? На Орла монета ляжет, засадил, на Решку профукал, на Ребро при своих разошелся, а зависнет в воздухе, тогда победил и удвоился. Ты же в преферанс договорился, бездарь. В преферанс! Причем здесь сумма обеспечения? Знаешь, дольщик, устал я от тебя», лениво сказал козырь и зевнул. Ты пока тут побудь, соберись с капустой, попрощайся с ней, а я пойду, дела еще есть. Чтоб ты свои дела уже делать не мог, — обреченно пожелал дольщик в спину уходящему козырю. Дольщик сидел в первом ряду зрителей и от волнения грыз ногти. Актовый зал института был почти полон. Наблюдать за небывалым представлением явились и студенты всех пяти курсов, и преподаватели в полном составе. Посреди сцены за внушительных размеров столом сидели четверо участников. Пуля должна была начаться сразу по завершении речи Туза, ректора института. «От лица ректората и от себя лично я приветствую инициативу студентов Козырева и Дольского», торжественно сказал Туз. «А также благодарю уважаемых коллег за согласие участвовать». Ни для кого не секрет, что соперничество между факультетами исполнения и мастерства тянется столько, сколько существует наш институт. Каждый из нас не раз задавался вопросом, что важнее для дипломированного каталы, играть высоким классом, но честно, или не таким высоким, но с применением передовых шулерских методов. Сегодня мы получим прекрасную иллюстрацию к этому спорному вопросу. «Уважаемые участники, прошу вас предъявить обеспечение». Дольщик тоскливо проводил глазами перетянутую резинкой пачку 100-долларовых купюр, которую извлек из кармана козырь. Одновременно обеспечение предъявили режиссер, левша и змей. «Спасибо», — поблагодарил Туз. «Разумеется, предъява налички — это формальность». Никто не сомневается в порядочности участников, а с учетом того, что игровые держат свое слово всегда и подавно. Итак, сейчас мы с вами станем свидетелями чудесного преферанса. Ставки по взаимной договоренности участников самые крупные за всю историю институтских игр. Цена одного веста — 30 долларов. Правила обычные, за исключением поправки, представленной Козыревым, а именно, если в процессе игры один из участников проигрывает 1000 вестов, что составляет 30 тысяч долларов, то пуля заканчивается немедленно и производится расчет. Естественно, мы понимаем, что до этого не дойдет. Класс у всех участников практически исключает шанс проиграть в гладкой пуле 1000 вестов. Однако организаторы в лице ректората ценят порядочность Козырева, страхующегося от возможности проиграть больше, чем сможет заплатить. Поэтому поправка Козырева принята безоговорочно. Итак, если уважаемые участники готовы, прошу их вытянуть по карте. Младшая карта определит первого сдающего. А я пока передаю слово аспиранту кафедры теории вероятности Плющикову, который будет комментировать игру. Прошу вас, коллега. Спасибо, завладев микрофоном, сказал плюс. Итак, пуля началась. На первой руке козырь. Смотрите, какое интригующее начало. В первой же сдаче козырь объявляет мизер. Напомню, что неловленный мизер принесет ему победу в 150 вистов. Если же мизер удастся поймать, то каждая взятка обойдется козырю также в 150 вистов, только со знаком минус. При ставке 30 долларов за вист это составляет 4.500 за взятку. Итак, внимание мизер! Козырь прикупает, сносит и делает ход. Сейчас, как только противники откроют свои карты, вы увидите расклад на демонстрационном табло». Под свист и улюлюканье зала дольщик оторопело смотрел на табло. Карты козыря походили на все, что угодно, только не на мизерную руку. «Семь взяток», — автоматически посчитал дольщик. «Минус 1050 вестов, все 30 тысяч баксов». «Такого на моей памяти не было ни разу!» говорил между тем в микрофон плюс. Пуля закончилась после первой же сдачи. Семь взяток! Ну что ж, остается только гадать, что заставило Козырева взять этот мизер. Никто из отличающих даму от валета на его месте даже не задумался бы о мизере с подобной картой. Однако игра сделана. Каждый из противников Козырева сейчас получит свой выигрыш. Это по 10 тысяч долларов на брата. Дольщика Козырева застал упаковывающим чемоданы. Тот даже не обернулся на звук открываемой двери. «Что с тобой?» – участливо спросил Козырь. «К бабушке в гости собрался». «Пошел ты!» – дольщик остервенело застегнул раздувшийся от шмоток чемодан. «Нет с тобой больше разговоров». «Да ладно?» – Козырь выудил из кармана две пачки денег и протянул одну из них дольщику. «Может быть, это тебя немного утешит?» «На, держи, в этой пачке твоя доля. Десять тысяч». «Во второй моя». «Какие 10 тысяч?» Дольщик оторопело опустился на кровать. «Откуда?» «От верблюда. Ну а если быть точным, то от верблюда по кличке режиссер». «Не понял. При чем тут режиссер?» «Сейчас поймешь. Вчера, пока ты тут прощался с капустой, я говорил с режиссером. Он ведь считает себя выше двух остальных по классу». Вот я и сделал ему предложение, от которого он, как сказано у классика, не смог отказаться. «Какое такое предложение?» «Ну, ты сегодня и тупишь, друг дольщик. Естественно, предложение играть на лапу, а деньги поделить пополам». «И что, он согласился?» а «Еще как. Договорились, что раз по классу мы с ним выше двух остальных, то играть на пару прямой смысл». Ему только остаётся следить, чтобы двое других не исполняли и их попытки сыграть нечестно пресекать. А это, помимо всего прочего, то, в чём он считает себя специалистом. «Он и есть специалист. Подожди, что же получается? Ты проиграл 30 тонн, режиссёр выиграл 10. Вместе вы засадили 20, по 10 тонн каждый. То есть режиссёр отдал тебе 10 выигранных и ещё 10 добавил из своего кармана? Ну ты даёшь, козырь». «Сплавил, значит, режиссера на десять кусков. Молодец, молодец! Теперь тебе от него зачета точно не видать!» «Да зачет он еще вчера поставил, когда играть на лапу договаривались», — безмятежно сказал Козырь. «Но подожди, мы еще не закончили». С этими словами он вынул из-за пазухи две пачки денег и протянул одну дольщику. «Премия за внезапно обнаружившиеся математические способности». Прокомментировал козырь, пока дольщик ошалело глядел на укомплектованные стодолларовыми купюрами пачки. Твоя доля здесь еще 10 тысяч. А это, это-то откуда? Пролепетал дольщик. От другого верблюда. По кличке змей. Не въехал, а змей-то при чем? Похоже, рано я тебя похвалил. Ты как тупил, так и продолжаешь. «Естественно, после режиссера я сразу отправился к Змею и предложил ему играть на пару». «И что, он тоже согласился?» «Ну, разумеется, и ровно по тем же причинам, что и режиссер. На, получи Змеевский взнос». Сидя с раскрытым ртом, дольщик наблюдал, как Козырь извлекает из кармана очередные две пачки. «Твоя доля», — сказал Козырь, протягивая одну из них дольщику. «Надеюсь, объяснять, откуда эти деньги, уже не надо». «От Заикаясь, спросил дольщик. «Вот видишь, денежное вливание сделало тебя на удивление догадливым. Левша согласился играть на пару еще быстрее, чем двое остальных. Итого, вместе они заплатили нам тридцатничек. Ну, кроме того, что проигрыш наш вернули, разумеется. Теперь доходит, почему я говорил, что выиграю ровно столько, сколько имею обеспечения. Подожди, подожди, так это что же выходит? Круговой сплав, что ли?» Получается, что ты выигрываешь ровно столько, сколько проиграл? Ничего не соображаю. А если бы ты не взял этот мизер, но все равно засадил бы тысячу вестов, то сумма была бы другая? Ну, допустим, один из них выиграл все 30 тысяч, а двое остались бы при своих? Эх, дольщик-дольщик!» — укоризненно покачал головой козырь. «Это тебе домашнее задание. Сам посчитай. Даю подсказку». «Для нас с тобой ничего бы не изменилось, а вот для них — да». «Постой, те, кто при своих, заплатили бы по пятнашке, а тот, кто выиграл, остался в нулях, что ли?» После минутного раздумья сообразил дольщик. Козырь подошел и похлопал его по плечу. «Молодца!» — сказал он. «Эта штука, дорогой, называется парадокс. И знаешь что? Я надеюсь теперь...» То, что играть надо честно, стало ясно даже такому упрямому ослу, как ты. «Что? Вот это ты называешь честной игрой? Ты же, друг, мой козырь троих партнеров сплавил. В наглое сплавил, заметь!» «Ни черта ты не понял», — сказал козырь устало. «Партнеров у меня было не трое, а всего один, ты. Вот с этим партнером мы и сорвали куш. А те, какие они партнеры? Я попросту воспользовался тем, чему они же меня и учили». Так что все трое должны только радоваться, что их наука пошла впрок.